EliteNet представляет. Кристина Майер. Нищенко в королевской академии магии. Читает Марина Истомина. Глава 1. День не задался с самого утра. Несмотря на начало осени, на улице было холодно. С утра зарядил сильный холодный ливень, дорожки развезло грязью. Днём В колодец свалился пьяный конюх, чудом не утонув. От хозяйки досталось всем, ведь спасение утопающего отвлекало от работы. Постояльцы выказывали недовольство, требовали затопить камины. Такие метаморфозы с погодой не были случайностью. Температура резко падала, если на границе происходили прорывы. Твари бездные несли с собой смерть и холод. Наш тихий городок, хоть и далеко находился от разлома, но и мы ощущали на себе последствия вторжений. Слабые маги в такие дни стараются при помощи порталов сбежать подальше от столицы, поэтому с утра не было ни минуты отдыха, а к вечеру, когда я решила, что можно присесть и выпить чашку остывшего отвара с краюшкой хлеба, в кухню вошла хозяйка. Леди Маран требует к завтраку панакетских пирожных. Устремила она взгляд на кухарку. Ингрид, всплеснув руками, принялась доказывать, что это невозможно. Рынок сегодня не работал, дождь вряд ли прекратится к утру. Не стоит и надеяться, что ягоды появятся у продавцов. Хозяева не могли отказать щедрой, привередливой клиентке, тем более аристократке, кое в нашем городке появлялись нечасто. Ингрид просила уговорить властную старуху на другой десерт, но наша хозяйка лёгких путей не ищет. Значит, нужно сходить и собрать панаку, строго произнесла Фанни Шула. Мне захотелось незаметно скрыться, чувствовала, что в гиблый лес отправят меня. Случись со мной что-нибудь, даже искать никто не станет. Кому нужна сиротка? Поэтому хозяева не стеснялись заставляли выполнять опасные поручения. Вечером к гиблому лесу даже маги в одиночку не решались соваться, неизвестно какую нечисть можно встретить. Да и днем лес вел себя странно. Иногда можно было полдня идти и не добраться до болот, где росло больше всего ягод, а порой пара часов ходьбы могли вывести к столице. Лес был словно живой. Сколько людей в нем сгинули, не сосчитать. Поговаривали, что темные маги несколько тысячелетий назад проводили на этом месте жуткие ритуалы. Вот и ведет себя лес странно. Маги, в отличие от людей, владели портальной магией, выбраться у них было больше шансов. "Лриана, ты пойдешь!» Нетерпелищим возражению голосом хозяйка прожгла меня злым взглядом, чтобы не подумала отказаться. В этом взгляде было и предупреждение, и угроза. Я могла остаться на улице. Найти работу в городке удача, а работу с проживанием счастье. Пусть и комнатков в чулане, но моя. После смерти тёти я два месяца жила на улице. До сих пор благодарю богиню, что осталась жива. Голод, холод и жажда не самое страшное, что может случиться с одинокой девушкой на улицах города, особенно ночью могут снасильничать и убить, продать сумасшедшему магу на опыт или заставить работать в доме развлечений. На улице лил холодный дождь. Хозяин, бывший военный, выделил мне кусок отреза от старой палатки. Закутавшись в непромокаемую ткань и опустив пониже голову, я быстрым шагом направилась за ягодами, пока совсем не стемнело. На ощупь я их точно не соберу. Под ноги можно было не смотреть. Вода стояла по щиколотку, стоило мне выйти за порог, мои башмаки тут же промокли. В такую погоду добрый хозяин на улицу собаку не выгонит, но мои хозяева такими качествами, как доброта к нищим и убогим, не отличались. Минут через двадцать я подошла к кромке леса. Все ближайшие тропки знала хорошо. Хотелось верить, что лес настроен дружелюбно. Надеясь не встречу у парей или гигантских пауков и всю прочую нечисть, которая до сих пор ни разу на меня не нападала. Я верила, что деревья меня слышат. В каждый свой приход разговаривала с ними, словно пытаясь договориться. Вот и сейчас остановилась возле векового дуба, огладила кору, прикрыла глаза и постаралась мысленно донести, зачем пришла. Пообещала не вредить живому. После этого узел, что стягивается от волнения на шее и мешал дышать, отпустил. Углубляться далеко не стало. Солнце бледным размытым пятном опускалось за горизонт. Сквозь стену дождя практически не разглядеть. Дойдя до первого попавшегося куста, принялась обрывать ягоду. На пирожные должно хватить, дальше не пойду. Ягода считала, это успокаивало. Они были твёрдые, поэтому их спокойно переносили в мешочках. Кухарки любили добавлять панаку в тесто, ведь она сохраняла форму, только во рту лопалась и растекалась сладким ягодным сиропом. Наполнив мешочек чуть больше половины, громко попрощалась с лесом и побежала в город. И вдруг мне встретился мужчина в изодранной одежде, весь в крови, вроде живой, На нежить не был похож. Хотя в сумерках ошибиться можно, а тут ещё и ливень не прекращается. Я стала пятиться назад. В любом случае нужно отсюда убираться. На запах крови сейчас сюда вся нечисть соберётся. И словно в подтверждение моих страхов из-за дерева показался ликан. Он был просто огромный. Ноги подогнулись, хотелось прямо здесь лечь и умереть, потому что от него не убежать. Глаза Ликана ярко светились, словно два жёлтых огонька. Он водил нервно головой, задирая её вверх, словно принюхивался. Нужно бежать, билась мысль в голове. Сердце от страха разрывалось в груди. "Берегитесь!" закричала я, когда эта тварь, разинув пасть, полетела прямо на мужчину. Всё произошло неожиданно. Я выставила перед собой свободную от мешка с ягодами руку, словно желая оттолкнуть зверя. Из дождевого потока образовались куски стекла и посыпались на лекана, протыкая насквозь его тело. Не знаю, что это за магия, но я тут же шепнула благодарность лесу. С такими ранами не сможет выжить ни одно существо. Лекан хрипло дышал, шум дождя не помешал услышать предсмертный тихий вой. Желтые глаза потухли. Я только сейчас заметила, что мой защитный полок валяется у ног, а я стою вся мокрая и дрожу. Но идти не было сил. Я так резко ослабела, будто неделю голодала. Нужно отсюда убираться, пришел в себя мужчина. Ты меня слышишь? Поставь защитный купол, я исчерпал весь резерв. Ликан был не единственной тварью, которая на меня напала. Мне нужно полчаса, чтобы открыть портал. Портал? Значит, передо мной маг? Я не умею, едва слышно вымолвила, наматывая завязки мешочка на запястье, чтобы не потерять. Сил держать в руках не было. Ты только что выполнила боевое заклинание шестого уровня, а защитный полог не научилась ставить. А разозлившись, он принялся кричать. Это не я, это лес. Еле шевеля губами и языком, слабость не проходила. Мак посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Он действительно думает, что это я сделала? У меня нет такого дара. Только объясняться с ним не было сил. Прости, но придется от тебя подзарядиться. Нужно скорее отсюда убраться. На запах крови стягивается подкрепление. Он сделал шаг ко мне приложил руку к области солнечного сплетения появившееся легкое голубое свечение напугало но я не успела возмутиться меня окутало темнотой